Автор предполагал, что убийство было либо результатом конфликта между семьями комаристов, либо делом рук опасного террориста Паскуали Пилузо, родившегося и выросшего в квартале, бывшего строителя и бывшего секретаря местной ячейки коммунистической партии. Но я ничего не рассказывала ни о Паскуале, ни о Доне Акиле, ни о Мануэле. Карачи и Солара были для меня всего лишь силуэтами —